Глава 7. За четыре дня, пока мы с Копыловой и другими интернами были на обязательном лекционном минимуме в Академии, ничего кардинального не произошло. Зая Ивановна выписала двух моих пациентов, но оформлять их карты, естественно, оставила мне. Чем я сейчас и решила заняться. С обходом получилась накладка Провести беседу с Шевцовым мне не удалось, потому что, как сказала медицинская сестра, он был на беседе со своим лечащим хирургом. Сказать честно, я даже обрадовалась, хотя и понимаю, что встреча неизбежна. Но зато могу спокойно поработать без излишних нервных потрясений, потому что иначе после встреч с моим сводным братом и не бывает. «Привет, трудоголик!» Лиза вплывает с контейнером в нашу ординаторскую. «Может, хоть тот поедем вместе? А то времени совсем нет. Отстой!» «Да, заходи, конечно. Наши почти все в кафетерии ушли на обед. А мне надо закончить истории». Коплова плюхается на диван и открывает свои припасы. «У меня тоже сегодня полезная пища. Яблоко и варёное яйцо». «Ну, если честно, я просто не успела приготовить что-то более сытное, чтобы взять с собой». Лиска аппетитно хрустит морковкой, рассказывая о своих пациентах, ну и о Миронове конечно. Ты прикинь, он меня на кофе пригласил. «М-м-м, а ты что? Грызу яблоко, не отрываясь от своих записей по пациенту. Ну, а что я? Согласилась, конечно. Лиза ослепительно улыбается. Ну, не прямо а сразу. Её прерывает громкий стук в дверь, от которого мы обе вздрагиваем, и, не дождавшись разрешения, дверь распахивают. На пороге появляется мой сводный брат. «Привет!» Он быстрым шагом подходит ко мне. «Подпиши!» На стол передо мной ложится форменный бланк. «Молодой человек!» Первая отмирает Копылова. «Это ординаторская и...» С абсолютным беспристрастным выражением Алексей подходит к Лиске и, ухватив ее за локоть, спроваживает за дверь, что-то буркнув на прощание. А я так и сижу с открытым ртом, не зная, как на это реагировать. «Подпиши». Шевцов снова возвращается к моему столу. Я опускаю глаза на бланк, который Алексей поверх всех документов положил мне на стол. «Это... выписка?» Смотрю удивленно. «Но ты меньше недели провел в госпитале. Я не могу ее подписать». «Можешь. Тем более, что твой основной врач — хирург. Палыч в жизни так быстро не выпишет пациента». «Уже выписал». Шевцов кивает на печать и подпись Герасимова. «А я не верю своим глазам». «Не знаю, как Алексей убедил Степана Павловича спустя шесть дней после операции выписать его». но размашистая подпись и печать в выписном бланке является неоспоримым фактом. «Но что случилось? Почему ты так торопишься? Надо так!» «И это всё?» Я складываю руки на груди, тем самым показывая, что не стоит мною помыкать. «Просто так надо? Ты еще не оправился после травмы, и я не могу тебя выписать. Что ты делаешь?» Моя профессиональная бравада, видимо, здорово утомила Алексея, потому что он, хмыкнув, отодвинул меня вместе с креслом и дернул ящик стола. Потом вытащил оттуда мою печать. «Лёша!» Скрутив крышечку, сделал оттиск на своей выписке, а потом резко придвинул меня обратно и наклонился сверху, поставив ладони на столешницу с обеих сторон. «Мне пришлось немного склониться к столу, чтобы не упираться ему макушкой в подбородок». «Подписывай». Он сказал это тихо, но только идиот бы не расслышал угрозу. Или идиотка. Такая, как я, например. «Знаешь...» — шеплю в ответ. «Я могу позвать сейчас санитаров. Они тебя скрутят и привяжут к постели, а потом накачают успокоительными. Знаешь. Шевцов наклоняется к самому моему уху и от его голоса волной окатывает мурашками. «Я ведь потом тоже могу скрутить тебя, бестолочь, и привязать к постели. Только накачивать уже буду неуспокоительным». От такой недвусмысленной угрозы я вся вспыхиваю и просто каменею. Не нахожусь, что ответить. Понимая, что Шевцов не просто не изменился, он стал в разы хуже и опаснее. Раньше Лекс был равным, циничным мальчишкой, а теперь передо мной взрослый мужчина, признающий только собственные границы. И где они в его понимании? Я понятия не имею. Он играет со мной сейчас, как кот с мышью, готовый прихлопнуть в любой момент. «Подписывай!» Снова рычит сквозь зубы. Дрожащими руками я хватаю ручку и быстро ставлю росчерк возле печати. Только бы он скорее выпустил меня из опасного плена своих рук и ушел, чтобы я смогла спокойно вдохнуть. Маленькая девочка во мне снова хочет сбежать к себе в комнату, запереть двери на все замки и укрыться с головой одеялом. «Спасибо, сестренка. Шевцов выхватывает листок и улыбается, как ни в чем не бывало, только смотрит так же зло. «Ты должен будешь явиться через неделю для психиатрического освидетельствования». «Господи, ну почему мой голос так дрожит? Что же я за тряпка?» «Обязательно!» — бросает Шевцов и скрывается за дверью. Я закрываю глаза и роняю голову на стол. «Это настоящий провал. Я позволила пациенту манипулировать мной. Да что там пациенту? Я снова позволила своему сводному брату указывать мне распоряжаться собой так, как он того пожелает». «Сделала все, как он сказал, и как мне после этого чувствовать себя, как говорил мой психолог, уверенной и сильной хозяйкой своей жизни?» В дверь тихо проскальзывает Копылова с бледным лицом и так и недоеденной морковкой. «И что это было?» — поражённо выдыхает она. «Мой подростковый кошмар!» — стану не поднимая головы. «И это в него ты была влюблена?» Сердце отдает давно затаённой болью. Именно в него. Злого и жестокого, своенравного и решающего за всех и вся. И таким он и остался. Ты прости, я просто растерялась. Лиза подходит ближе и кладет мне руку на спину. Всё произошло так внезапно. Он просто вытолкал меня и сказал, что если сунусь, шею свернет, А потом и дверь захлопнул. Может, надо было кого-то позвать? «Нет», — испуганно смотрю на подругу, вспомнив угрозу. «Пусть катится на все четыре стороны».